«Красная Русь». О «Красной Руси» сведения есть. Это та самая Велесова книга. Ее читать стоит со вниманием. Как бы ни ругали специалисты работу Миролюбова, как бы ни ворчали на многочисленных популяризаторов этого труда, ни единого веского доказательства, что сам текст фальшивка, нет. Язык неправильный, возможно, но ведь это не первоисточник, Велесова книга – скорее конспект первоисточника, к тому же не единожды переписанный. Помню в студенческие годы читала об одном занятном эксперименте, проведенном лингвистами. Нескольких студентов-иностранцев, очень прилично понимавших русский язык, но совершенно точно не читавших Гоголя, попросили по цепочке написать изложение. При этом первый студент все же прочитал «Чуден Днепр при тихой погоде», Написал, как помнил, а каждый следующий испытуемый писал с текста предыдущим. Из десяти человек пятеро остались незадействованы, потому что уже у пятого из всего богатства гоголевского текста осталась большая река и птицы, не умеющие летать. Может, так переписывали и Велесову книгу? Но главное, в ней много информации, и, судя по тексту, Именно о тех, кто ушел с Уральских гор Зеленого края. Сначала в край Инский, а потом в землю Айранскую, чтобы оказаться в предгорьях Кавказа. Все же верно и маршрут, и время, и народы, участвовавшие в этом переселении. Однако в Велесовой книге ничего не говорится о тех, кто остался. И не на Урале, а в лесах поочья, например, на Валдае. В районе нынешней Москвы или Владимира, а то и вообще в районе Вологды или Архангельска. Думаете, никого не осталось? Ничего подобного. Но об оставшихся, то есть о жизни Белой и Синей Руси, чуть позже. А пока все же Красная Русь. Похоже, пока подсыхала, часть родовичей решила сняться с насиженных мест и отправиться искать лучшую долю. Но как бы ни было просторно на земле Матушки после этого потопа, люди там все же жили, и с ними приходилось сталкиваться. Конечно, происходило взаимопроникновение народов и культур. Такое ощущение, что переселение прорусов с Урала на восток вызвало ответный вал уже смешанных племен с востока на запад. Потом по этой протаренной дорожке, кто только не ходил на заход солнышка, из диких степей Забайкалья. Первыми, похоже, были кимирийцы. Кимры вели свои книги